Я даже не знаю. Эвелина сама поразилась тому, насколько насмешливо и вызывающе прозвучали ее слова. «Быть может, ты сможешь еще что-нибудь показать мне?» Делеон вместо ответа расхохотался. Смеялся так долго, что девушка едва не обиделась на подобную реакцию. «Прости». Уловив ее недовольство, мужчина сразу же остановился. «Просто...» «Ты играешь с огнем сейчас? Может ведь так случиться, что все зайдет слишком далеко. Я не смогу остановиться, да и вряд ли захочу». Эвелина хотела было сказать, что и сама готова идти до самого конца в этой загадочной и новой для нее забаве. Но за дверью послышался шум, который заставил гончую с явным сожалением отступить от своей бывшей тени. «Еще никогда», «Обед не приносили так не вовремя», — хмуро заметил дарион наблюдая, как охранники расставляют тарелки. Один из мужчин, услышав эту фразу, удивленно поднял голову. Потом посмотрел на слегка растрепанную и раскрасневшуюся девушку и, видимо, все понял без дальнейших объяснений. Усмехнулся и подтолкнул своего товарища, предлагая побыстрее оставить узников в одиночестве. Но после торопливой трапезы продолжение того, на что так рассчитывала Эвелина, не последовало. Делион сидел около окна и задумчиво смотрел на пушистые снежинки, медленно падающие с быстро темнеющего неба. Казалось, он совсем позабыл про существование девушки. Та, в свою очередь, притаилась в уголке помещения, недоумевая о причинах столь странного поведения мужчины. «Не обижайся», — не поворачиваясь к ней, наконец-то обронил Далеон. «Сейчас в самом деле не время и не место». «Я что-то сделала не так?» — испуганно спросила девушка, чувствую, как начинают пламенеть от стыда щеки. От внезапно накатившей волны смущение стало жарко дышать. Эвелина, немного трясущейся рукой, рванула ворот рубахи, пытаясь облегчить себе дыхание. И тихо добавила, «Просто я не знаю, как вести себя в подобных ситуациях. Наверное, я выгляжу смешной». Имперка вздохнула с облегчением, потому что Далеон резко обернулся к ней. В его глазах не было ни намёка на насмешку, когда он произнёс, «Не говори глупостей. Попытайся понять. Я не хочу торопить события». Совсем недавно ты не верила моим чувствам. Впрочем, я и сам не понимал, что ощущаю по отношению к тебе. Сейчас, когда я знаю, что не смогу без тебя жить, я боюсь наделать ошибок из-за глупой поспешности. Боюсь, ты торопишься из-за близости людей императора. Да и опасность всегда придает пикантный вкус отношениям. Но, тем не менее, нам надо немного остыть». Я просто хочу, чтобы ты приняла осознанное решение и чтобы ничто не давило на тебя, когда ты по доброй воле сделаешь шаг мне навстречу, если, конечно, ты его все же сделаешь. Эвелина опустила голову. Да ли он был прав? Как это не горько сознавать? Сейчас она повела себя недопустимо распущенно, и прежде всего и занависшей над ней тени императора. Быть может, где-то в глубине самых запретных ее мыслей таилась слабая надежда, что Демия наставит ее в покое, если Эвелина разделит постель с другим мужчиной,